Глава двадцатая. Марго замолчала, Алена тоже не произносила ни слова. Пауза затянулась, я прервал напряженную тишину. «Удивительная ситуация». «Да», — кивнула Алена. «Сами в шоке». «Так», — протянул я, придя в себя. «Сестры поменялись местами?» «Да», — одновременно подтвердили подружки. Потом Маргарита нахмурилась. Я думала, Иришка немного преувеличивает, рассказывая про Светку. Ее мамахин жадная, поэтому прислуги у них нет, и она со своими прибабахами в плане одежды. Есть такие тетки. Боятся ребенка разбаловать, не хотят, чтобы капризным вырос, вот и не покупают ему то, что он просит. Когда я стала играть роль Иришки, прямо прибить ее мать захотелось. Войдет в дом, морда злая, сумку на столик поставит, кинет одежду на стул и понеслось. Ирка, повесь пальто, еда готова. Почему суп чуть теплый? Идиотка, картошку не посолила. Опять рыба. Я хотела котлет. В ванной краны не блестят. Вещи постирала, погладила. Почему нет? Как это не успела? И безостановочные упреки до тех пор, пока мамулечка-красотулечка коньяк в себя не вольет. — Светлана Игоревна выпивает? — уточнил я. — Ага, — кивнула Маргарита. — Каждый вечер. Попыталась ее в чувство привести, спокойно объяснила, что я не ее личная горничная. Но баба только злее стала. В искусстве скандала она профи. Победила меня. Удрала я от сволочи. А она к вам побежала. Только не говорите сейчас, что помесь хамки с лентяйкой о доченьке забеспокоилась. Она просто без дармовой прислуги осталась. — Где сейчас Ира? — осведомился я. — Не знаю. Вместе ответили девушки. Она же должна была жить в этом доме. Или я неправильно вас понял? Это ведь твой дом, Марго? Не родители и Алены? Верно. Дом мой. Первые три дня она была здесь. В восторге говорила. Никто не орет, не ругает, не упрекает. Прямо в раю оказалась. Еды завались. Вообще не хочу за забор выходить. Я счастлива. Потом я вернулась домой, а сестры нет. Телефон ее сначала говорил, что абонент не в сети, а потом совсем отключился. «У нее только один номер?» спросил я. «Да», — тихо ответила Марго. «Мой». «А у меня ее». Мы никому не хотели сообщать, что поменялись. Мне звонили приятели, Ира им отвечала, «Гриб подцепила сплю, оклемаюсь напишу». А ею никто не интересовался, кроме Юлии и Алены. На номер Иры в первый день лишь приказа от одуревшей мамаши летели. «Немедленно убери квартиру, постирай». «Купи продукты, ты где шляешься, почему не отвечаешь?» Я ее в черный список отправила. Да. пробормотал я. «Значит, Ирина сидела в загородном доме, а ты, Маргарита, пыталась перевоспитать Светлану Игоревну, но потерпела фиаско и удрала домой. Вот только Иры тут не оказалось. Верно понял ситуацию?» «Ага». Снова одновременно отозвались обе студентки. И никто не понял, что Ира не Ира, а Марго не Марго, — дополнил я. Справедливости ради замечу, что девочки невероятно похожи друг на друга. Марго верно сказала, что она — отражение Иры в зеркале. Крохотный шрам на губе никто не замечает. — Как думаете, куда могла одеться Ирина? Кроме нас у нее никого нет, — прошептала Алена. — Зачем ей удирать? Мы Иришку любим. Чтобы никто вокруг не понял, что дома не я, я отпустила всю прислугу домой. Сказала, что хочу одна пожить. Велела вернуться за три дня до приезда родителей. Хорошо, что вас с сестрой никто из знакомых, кроме Алены и Юли, не видел. Уздохнул я. Как бы вы объяснили столь потрясающее сходство? Если мы куда-то вместе шли, она парик натягивала. Прищурилась Маргарита. Я и риски купила несколько. «Достаточно поменять цвет волос, прическу, и ни одна собака тебя не узнает. А если она еще ярко накрасится, тогда вообще другой станет. Ты называла ее Ириской?» Улыбнулся я. «Да», кивнула Марго. «Мне не хватало сестры. Всегда мечтала о ней. Но у мамы с папой детей долго не было. Я появилась на свет, когда они уже стали не немолодые. О втором ребенке они и не думали. В начале третьего месяца Папа отправил мамочку во Францию. Я родилась в Париже. У нас дом в предместье столицы. Мы там прожили три года, но потом вернулись в Россию. — Как зовут ваших родителей? — поинтересовался я. — Мамуля Женечка? — ласково произнесла девушка. — Евгения Франсуазовна Осипова. — Редкое отчество для России, — заметил я. Появление мамы на свет — интересная история. — улыбнулась Марго. Ее отдали в первый класс школы с углубленным изучением французского языка. Алевтина Филипповна, моя бабушка, работала личной помощницей всемогущего при советской власти человека. Баба Аля заметила, что дочь мгновенно запоминает слова. Говорить она научилась в полтора года. Все малыши в этом возрасте лишь отдельные слова произносят. А ее девочка уже разговаривала фразами. Бабушка ей в три года наняла учительницу французского. Четыре Добавила немецкий в пять английский. Почему первым оказался французский? Потому что мой дедушка, отец мамы, Франсуа Белен. Его родители оказались в России в начале 20 века, обрусели. В конце 60-х моего будущего деда неожиданно нашли французские родственники, бездетная пара из Бордо. Отношения возобновились, потому что все это случилось спустя много лет после смерти Сталина. Франсуа и Алевтина стали часто ездить во Францию. Марго улыбнулась. Когда мама с папой поженились, они сразу начали хорошо зарабатывать. Купили дом под Парижем. Этот особняк под Москвой построили. Мамуля очень любит Францию, поэтому просидела там всю беременность. Я в Москве оказалась в три года. Марго пожала плечами. Если подумать, мы с Ирой никак не можем быть родными. Она появилась на свет в Москве, а я во Франции. «Но кровь у нас общая. Это как?» «Любому, даже самому загадочному обстоятельству, рано или поздно находится объяснение», — ответил я. «Значит, вы даже предположить не можете, где находится Ира». «Нет», — одновременно повторили девочки. «Нам за нее страшно», — пробормотала Алена. «Хорошо, что вы нас нашли. Можете отыскать Иришку. Только у нас на оплату ваших услуг денег нет» предупредила Маргарита. «Родители смогут дать сколько надо, но сначала спросят, зачем нам такая сумма. Что мы ответим?» «Правду», — спокойно произнес я. «Вы наняли человека, чтобы он узнал, куда подевалась Ира». «Но...» — забубнила Алена. «Маргарита не может рассказать про анализ ДНК». «Почему?» — удивился я. «Наверное, надо выяснить, каким образом девочка, которая родилась во Франции и провела там первые годы жизни, и малышка из Москвы оказались сестрами. Вдруг взрослые не знают о существовании двух детей. Стало тихо. Потом Марго пробормотала. — Мы вам открыли секретную информацию, но хотим сначала сами все узнать. Не выдавайте нас. Мы обязательно заплатим. — Отыщите Иру, — прошептала Алена. Вдруг с ней что-то очень плохое случилось. Марго вскочила, убежала, живо вернулась с иконой положила ее на стол и спросила, «Знаете, что это? Образ Богородицы? Защитница сирых и оставленных?» Ответил я. «Вы ходите в церковь?» — удивилась Маргарита. «Нет, просто недавно прочитал книгу о редких и необычных образах Богоматери. Перед тем, которые принесли вы, молятся об устроении судеб сирот и тех, кого бросили родители. Считается, что эта икона еще помогает при проблемах и ссорах в семье. «Ваши отец и мать воцерковленные?» «В церковь они не ходят», — ответила Марго. «Папа иногда дает деньги к какому-то монастырю, и у нас только эта икона в доме, других нет. Как думаете, сейчас, держа ее в руках, я могу соврать?» «Конечно, можете. Человек способен лгать в любых обстоятельствах. Врет он, как правило, из-за денег, страха, лени или ненависти. Но маленькое уточнение. Истинно» а ни на показ верующий, не станет лгать, глядя на икону. «Я не такая, но вам клянусь», — торжественно произнесла девушка. «Мы вам заплатим. Обязательно. Но через три недели. Мне исполнится 21 год. Тогда я получу доступ к накопительному счету, который папа открыл в день моего рождения». Мне надоела беседа о деньгах, поэтому я объяснил. Никаких проблем нет. Я не умираю от голода и не хожу босиком по снегу. Не стоило беспокоить икону по такому незначительному поводу, как оплата чьих-либо услуг. Если я понимаю, что у человека шаткое финансовое положение, то помогу просто так. У меня есть деньги, — нахмурилась Марго. Просто сейчас нет к ним доступа. Понял вас. Я поднялся. Если что-нибудь еще вдруг вспомните, сразу сообщите. Найдите Ириску, всхлипнула Алена. Я кивнул. Сделаю все для решения данной задачи.